Когда Гарри был младше, он часто мечтал о том, как в доме Дарсли появится какой-нибудь его родственник, далекий и неизвестный, и заберет его с собой. Но этого так и не произошло. Его единственными родственниками были Дарсли, и Гарри перестал мечтать об этом. Но иногда ему казалось, или ему просто хотелось в это верить, что совершенно незнакомые люди ведут себя так, Словно хорошо его знают. Надо признать, это были очень странные незнакомцы. Однажды, когда они вместе с тетей Петуней Дадли зашли в магазин, ему поклонился крошечный человечек в высоком фиолетовом цилиндре. Эй, тетя Петунья тут же рассверепела, зло спросила Гарри, знает ли он этого человека, а потом схватила его и Дадли и выбежала из магазина, так ничего и не купив. — Как-то раз в автобусе ему весело помахала рукой безумная на вид женщина, одетая во все зелёное. А недавно на улице к нему подошел лысый человек в длинной пурпурной мантии, пожал ему руку и ушел, не сказав ни слова. И что самое загадочное, эти люди исчезали в тот момент, когда Гарри пытался повнимательнее их рассмотреть. Так что, если не считать этих загадочных незнакомцев, у Гарри не было никого, и друзей в школе у него тоже не было. Все в школе знали, что Дадли и его компания ненавидят этого странного Гарри Поттера, вечно одетого в мешковатое старье и разгуливающего в сломанных очках. А с Дадли в школе предпочитали не ссориться». В общем, Гарри был одинок на этом свете, и похоже было, что ему предстояло оставаться таким же одиноким еще много лет. Много-много лет.